Глава 6. На пороге логова нас встречала белоснежная пушистая киса, которая сторожила мой сон, и была подушкой под голову. Красавица потянулась и прильнула к ноге хозяина, не скупясь на ласку. А вот на меня посмотрела предостерегающе. Ясно, в ком-то проснулись собственнические чувства. Не вздумай давать ей имя. Предостерег змей, словно угадав мои намерения. Эх, я уже почти была «Это младшая сестра той, которую ты назвала Клео. Ладно, буду звать просто красавица, покосилась на кису, теперь отмечая некоторое сходство с Бкенека, и добавила: "Не волнуйся, я не претендую на твоего повелителя. Не нужно уничтожать меня взглядом". Усмехнулась и обошла кису, намереваясь снять обувь. В логове узмея довольно чисто, пол услан коврами. Жаль марать. Красавица тоже имя, никак не зови. Вилелон неожиданно придержал меня за руку, чтобы не завалилась на бок. А я попытаюсь исправить твою ошибку. Сняла ботинок и выпрямилась, заглянув в глаза змея. Пока я не знаю, чем грозит то, что я дала демонице имя, я не считаю это ошибкой. Самодовольно улыбнулась и наклонилась вновь, чтобы избавиться от второго ботинка. Над головой раздался тяжкий вздох. Демонам дают имена, если хотят заключить с ними сделку. Обычно просят защиту или убить кого-нибудь. Но надо быть готовым отплатить за услугу Бакенека собственной кровью. Нет, она не лишает человека жизни, но вместе с выпитой кровью поглощает часть души. Люди, заплатившие демону кровью, потом напоминают живых кукол, бесчувственных и пустых. Э-э, протянула изумлённо. Но я ничего не просила, хотя просила дать мне спокойно покормить медвежонка. Выходит, я должна Клео позволить выпить мою кровь? Светлые брови и шиды сошлись в переносице. Я не вижу на тебе печати демона. И что это значит? моргнула непонимающе. Сестра моей, и Клео смешно наморщила нос. И звонко чихнула, словно специально. Вот проказница. Это значит, Змей взял меня за плечи и подвинул в сторону, позволяя двери на входе в логово автоматически закрыться или механически. Значит, Баканека будет повсюду следовать за тобой, пока не получит приказ, пока не получит свою плату за его выполнение. А дверь, я указала себе за спину, растерянно хлопая ресницами, механизм, ты стояла на плитке, не позволяя ей закрыться. Змей наклонился, откинул край ковра и показал в ту самую плитку. А, протянула, улыбнувшись. У вас тут всё схвачено. Змей стал мрачным. Кажется, ты не понимаешь всю серьёзность своего поступка. Почему же? хмыкнула, сняла верхнюю одежду с шапкой и прошла за стол. Такие обычно в тематических тавернах ставят и пабах: тёмный, на крепких опорах и вместо стульев скамья. Если не найдём способ разорвать образовавшуюся между мной и Бакенка связь, она так и будет следовать за мной. Или мне придётся что-то попросить и заплатить за это кровью и частью души. По-моему, всё очень понятно. И на змея было жалко смотреть, такой вид потерянный и обречённый. И всё просто. Подпёрла голову кулаком и огляделась. В этой части логова я была мимоходом и толком ничего не разглядела. Помещение что-то вроде передней, совмещённой с кухней, только вместо привычной мне бытовой техники у стены стояло что-то похожее на печь. Либо я ничего просить не стану и буду искать способ отвязаться от клео, либо поймаем браконьера и заплатим его кровью за мою просьбу. А что вы так удивлённо смотрите? Есть вероятность, что клёун не откажется, и глазками не видно так. Хлоп-хлоп. Киса обошла стол и уселась в углу, заинтересованно изучая меня своими огромными глазищами. Повелитель хотел что-то сказать, но издал лишь задумчивое: "Хм". Снял обувь, повесил на треногую вешалку сюртук и подошёл к полкам с крупами и кастрюлями. В пенале стояли кружки, В металлической подставке ложки я приметила чугунок и котелок с чистой, судя по всему, питьевой водой, а внизу стояли баки, точно такие же, что на улице. В них, наверное, тоже что-то хранится. В общем, не всё так плохо, жить можно. А можно водички. Попросила развалившись за столом. Тело ломило от усталости, ещё ощущалась слабость. Прикрыла зевок и улыбнулась. А лучше чаю. Ишида скептически покатился на меня и продолжил греметь посудой. Хозяйничать. Приятно, когда трудятся другие, а мужчина на кухне вообще как отдельный вид искусства, вечность бы любовалась. Развитая мускулатура, широкий плечевой пояс, узкие бёдра, обтянутые плотной тканью штанов. Склонила голову на бок и чуть не поперхнулась, когда Ишида внезапно повернулся. Перестань Произнёс укоризненно, держа кружку в руках. Я чувствую твой взгляд. Ладно, примирительно вскинула руки и повернулась к стене. Буду на неё смотреть, любоваться отделкой, которой нет. Минут через десять змей стал накрывать на стол. Ну, как накрывать? Передо мной плюхнули тарелку похлёбки и поставили корзинку с хлебом и кружку с чаем. Ешь. велел он, оделся и вышел. Но я так понимаю, пошёл делать фарш. Опустила ложку в похлёбку и понюхала сомнительного вида жижу. Эх, похоже, ещё и готовить придётся, пожаловалась Кися, а та легла и устроила острую морду на длинных лапах. Слушает, наблюдает, умная. Пока Ишида отсутствовал, я порылась в баках, нашла овощи, потушила их и приготовила гарнир. А когда змей вернулся, я уже раскладывала еду по тарелкам. О, вы вовремя. Повернулась и поставила порцию напротив своего места. Извольте отобедать. Бровь Ишиды поползла вверх. Кажется, такая реакция входит у него в привычку. О, да бросьте. Отмахнулась и положила рядом с тарелками приборы. Простите, но вы готовить не умеете. А мне не сложно. Попробуйте. Змей поставил на разделочный стол Азик с мелко порубленным мясом разделся и сел за стол. Осторожно попробовал овощной гуляш и одобрительно кивнув, начал есть. Не за что. обворожительно улыбнулась и последовала его примеру. Молчание во время трапезы не напрягало. Я могла немного расслабиться и осознать то, что со мной происходит. События слишком быстро закрутились. Не было возможности. А теперь думаю, как там Сашка без меня? Наверное, ищет, переживает. А я тут без возможности ему сообщить о себе. А когда вернусь, что скажу? Не сочтут меня за сумасшедшую. Вряд ли кто-то в здравом уме поверит в подобное. Другой мир, как же? Скорее решат, что я загуляла и решила таким способом оправдаться. Вкусно. Признание змея выдернуло меня из размышлений, заставив недоуменно моргнуть. Вкусно. — бесстрастно повторил он, вытирая рот тряпичной салфеткой. "Идём". Не сразу поняла куда, а потом вспомнила. "Точно, кормить Ишицу! Подрывалась с места и кинулась убирать со стола. Ишида показал, куда составить грязную посуду, залил её водой, а я вытерла со стола и угостила кашей кису, которая осталась сторожить логово. "Хорошая девочка, чувствую, подружимся". Главное запомнить, что лучше не давать чудовищам имён, а то мало ли